Глава десятая «Доброе утро, товарищи!» — поприветствовал я вошедших в правление. Я никак не ожидал увидеть самую настоящую делегацию. Помимо уже знакомых мне секретаря нашего райкома Ждановой и товарища Громова из районного управления сельского хозяйства, тут были и какой-то дородный мужик, свидавшим виды кожаным портфелем, и наш и почему-то участковый. Тот зашел последним, и сейчас что-то тихо говорил Светлане Валерьевне. Та периодически посматривала на меня удивленными глазами. «Что-то не нравится мне это», — подумал я. Уж слишком пестрая компания подобралась. Ладно, Жданова с Еленым и Громовым, их появление еще как-то можно объяснить. Секретарь райкома с товарищем из управления сельского хозяйства приехал в колхоз, мало ли, с какой целью. Партия, как-никак, это главный орган управления союзом, и логично, что с ними наш парторг. Но участковый-то что тут делает? Да и этот дородный еще. И почему мне его не представили? Наконец участковый закончил свой разговор со Светланой и секретарь райкома, обратилась ко мне, притом не здороваясь, а сразу перейдя к делу. «Тут на вас жалобы по партийной линии поступает, товарищ Филатов. И их столько, что мы с товарищем Антоненко, — она показала на мужика с портфелем, — не могли не отреагировать». «Проходите, товарищи, садитесь», — предложил я. «Может быть, чаю?» Погода со вчерашней ночи отвратительная. Наверняка вы из района несколько часов ехали по нашим ямам до да колдобинам. Я выразительно посмотрел на ноги вошедших. Грязи на их сапогах и ботинках налипло столько, что теперь Аллочке придется внепланово убираться давайте обойдемся без этого товарищ филатов вместо ждановой мне ответил антоненко мы сюда не чьи гонять приехали а разбираться с поступившими на вас жалобами непорядок товарищ председатель вы в новом пути даже десяти дней не отработали а уже столько сигналов он по хозяйски подвинул к себе один из стульев Сел, достал из своего портфеля целую стопку листов, нацепил на нос и буквально забубнил. — Вот, например, жалоба товарища Овчинникова. Вы его самовольно перевели из водителей в слесаре, а товарищ Овчинников, между тем, кандидат в члены партии и награжден почетными грамотами именно за его работу водителем. Еще у нас есть жалоба товарища Смирнова, члена партии из 1945 года. Товарищ Смирнов — член правления колхоза, а вы его сняли с должности главного механика и тоже перевели простым слесарем». «Это все, товарищ Антоненко?» — холодно спросил я. «Было в этом типе что-то такое?» что заставляло остальных напрягаться. Жданова его явно сторонилась и даже опасалась, как будто он был сильно выше ее по должности. — Кто ты такой, товарищ Антоненко? — Если бы, дорогой Александр Александрович, — сложным участием произнес Антоненко, — если бы... Вот здесь у меня уже коллективная жалоба работников механического цеха «Вашего колхоза. Вы намеренно выбери из строя один из колхозных грузовиков и два трактора. Если первые два случая еще можно списать на неопытность, то это уже попахивает саботажем». «Светлана Валерьевна», — обратился он к секретарю райкома, — «хорошо, что товарищ участковый тут. По-хорошему, еще из сотрудников ОБХСС надо привлечь к этому делу». «Разберемся» товарищ антоненко кивнула светлана вот суки по другому не скажешь и Рич с кондратом два брата акробата это они на меня пытаются навесить вину за два неработающих трактора и один газик вроде как я сломал когда их детали для починки использовал но твари ленивые и мстительные твари сидели себе в своем теплом и уютном болоте И в ус не дури. А как я их работать заставил, да еще и носом ткнул в их собственную некомпетентность, так сразу побежали Елену жаловаться. А тот только и рад. Я ему сразу поперек горла встал. — И это еще не все, товарищи. Между тем с прокурорским тоном продолжал Антоненко. Последний сигнал, поступивший из колхоза «Новый путь», вообще выходит за всякие рамки. Какой же, товарищ Антоненко? Вот этот, товарищ Филатов, вот этот. Поверх жалоб Кондрата и Ирича легла еще одна бумага, написанная неровным почерком. парторг колхоза «Новый путь», товарищ Елен, обвиняет вас в махровом самоуправстве» экономическом волентаризме что вы имеете в виду товарищ а вы почитаете товарищ председатель тут все написано ответил он и передал мне бумагу айда елин айда молодец ничего не скажешь не понравилась ему моя инициатива по предоставлению колхозникам выходных и он свое недовольство облек в классический образец коммунистического новояза. Тут и пренебрежение решениями партии, и безрассудное самоуправство, граничащее с самодурством, и уже упомянутый экономический волюнтаризм. Даже то, как Лысого Никиту снимали, припомнил. Хрущева же тоже турнули с поста первого секретаря с очень похожими обвинениями. Прочитав бумагу, я вернул ее Антоненко, и тот продолжил свою обвинительную речь. «Скажите, товарищ председатель, чем вы руководствовались, когда предложили вынести на общее собрание всех членов колхоза такое популистское решение? Вы член партии, товарищ Филатов, но, видимо, забыли, что такое партийная дисциплина и сознательность. Вот не надо сейчас заниматься голословными обвинениями, товарищ Антоненко. Про здоровую инициативу на селе, которая должна идти от членов партии, еще товарищ Ленин говорил. Не мне вам это напоминать. Кроме того, бубага товарища Елена однобоко освещает предложение, которое я вынесу на голосование на общем собрании колхоза «Новый путь». Мое предложение — это поощрение, которое возможно только... При стопроцентном выполнении и перевыполнении заданий партии и правительства только так и никак иначе. Я наоборот считаю, что это обращение к сознательности членов партии, комсомольцев и остальных членов нашего колхоза. Поощрение к повышению производительности труда колхозников. Вот что такое мое предложение, а не то, о чем написано здесь. Что до жалоб товарищей Смирнова и Овчинникова, так хочу напомнить, что и на кандидатах в члены партии и на членах партии лежат повышенные обязательства. Они для остальных должны быть примером как в труде, так и в личной жизни. Или вы не согласны со мной, товарищ Антоненко? Тому оставалось только согласиться». Да и какой у него был выбор, когда об этом на каждом партсобрании твердят. «Вот, совершенно верно. А теперь давайте обратимся к объективным фактам. Не будем переходить на личности, а посмотрим правде в лицо. Товарищ Смирнов не справлялся с возложенными на него обязанностями». Подготовка тракторного парка к посевной компании 1970 года была провалена полностью. А это, товарищи, хочу вам напомнить важнейший год. На основании его результатов будут составляться планы на следующую, девятую пятилетку. Товарищ Антоненко, дайте мне, пожалуйста, жалобы товарища Смирнова. Сказать по правде, и сам не ожидал, что начну шпарить, как по написанному. Бить врага его же оружием, так сказать. И мои гости к этому тоже явно не были готовы. Ошарашенный Антоненко, да кто же он, блин, такой, передал мне жалобы Кондрата. Прочитав их, я продолжил. но вот видите, товарищ Смирнов намеренно исказил факты. В его жалобе нет ни слова о том, что когда общее собрание колхоза избрало меня председателем, в рабочем состоянии были всего три трактора — один из которых и вовсе не предназначен для посевной, да еще и сломался посреди поля. И то, что он вернулся в строй при боем непосредственном участии, здесь тоже не указано. Но это так, лирика. А главное, благодаря моему самоуправству и саботажу, как вы выразились, сейчас на полях семь тракторов ДТ-54, из имеющихся в колхозе девяти. «Семь тракторов на полях! Семь!» Хочу заметить, что в прошлом году колхоз трудился на пяти. Вдумайтесь, половина из имеющихся машин простаивала в туне, вместо того, чтобы работать над заданиями партии правительства. О каком выполнении плана можно говорить в такой ситуации? А виноваты в ней в первую очередь предыдущий парторг, председатель... «И лично товарищ Смирнов!» Я ввел присутствующих выразительным взглядом, но никто и не думал перебивать. «Если с двух первых товарищей сейчас не спросишь, то последний должен отвечать за свою работу по всей строгости. Или я не прав, товарищи?» Моя расстрельная команда кивнула практически синхронно. Даже Ерин как будто попал под гипноз моего размеренного голоса. Решив, что надо ковать железо, не отходя от кассы, я продолжил. Оставшиеся два трактора, товарищи, как и грузовой автомобиль ГАЗ-63, сейчас в нерабочем состоянии, потому что я использовал часть деталей от них для ремонта остальных, и она — это неработающая техника тоже вернется в работу, как только колхоз получит уже заказанные нами запасные части. Так что, товарищи, это мне в пору писать жалобы как в партийные органы, так и в ОБХСС, именно насчет саботажа на рабочем месте. Что до товарища Овчинникова, то с ним тоже все предельно просто. Если Смирнова я перевел в слесаря за его некомпетентность, то Овчинникова за отсутствие всякой дисциплины и за то, какой он пример подает молодым колхозникам. Извините за подробности, товарищи, но если вместо того, чтобы работать, Овчинников прохода не давал колхозницам и пренебрегал всякой субординацией, как еще мне было реагировать?» И хочу заметить, товарищи, и Овчинникова, и Смирнова, я именно что перевел на другую работу. Дисциплинарных взысканий по линии партии я в отношении этих товарищей пока что не предлагаю. Надеюсь на их партийную сознательность. Пока я сооружал эту речь, больше достойную партийной трибуны в столице, а не калужской глуши, мне пришла в голову одна мысль. А ведь про то, что я требую исключить из партии Тупина, пока и слова не сказали. Видать, Ерин не настолько оборзел, чтобы еще и это использовать против меня. Что ж, сейчас самое время контрольный в голову, так сказать. И, товарищи, раз вы здесь, хочу вам сообщить, что я требую исключения из партии главного ветеринара нашего колхоза Тупина Владлена Викториновича. Он своими безответственными действиями поставил под угрозу работу всего овцекомплекса колхоза «Новый путь». «Колхоз и так на грани невыполнения плана по поставке шерсти государству. Так теперь еще нам придется тратить силы на лечение только что полученных овец от копытной гнили и товарищ Жданова. Колхоз ждет от вас помощи по линии партии». — Нам критически нужен еще один ветеринар. Я вам докладывал. — Есть ли новости по этому вопросу? — Да, товарищ Филатов, — начала Светлана, но потом как будто осеклась и взглянула на участкового. — Но сначала давайте разберемся еще с одним вопросом. Товарищ старший лейтенант, прошу вас. Огурцов до этого, спокойно сидевший рядом с Ждановой, встал и, прочистив горло, заговорил, как будто ни к кому не обращаясь. Товарищи, мне поступило заявление от Николая Павловича Сидорова, жителя деревни Александровка, центральной усадьбы колхоза «Новый путь». Согласно этому заявлению, вчера вечером автомобиль ГАЗ-69, управляемый водителем Андреем Ивановичем Никитиным, с пассажиром Александром Александровичем Филатовым, председателем колхоза «Новый путь», совершил наезд на товарища Сидорова, после чего упомянутые товарищи ограбили пострадавшего и присвоили фамильное золото, принадлежащее последнему. Услышав это обвинение, я буквально выпал в осадок. А вот Ерин и Антоненко, наоборот, Воспряли теперь стали похожи на гончих псов, которые только что потеряли след, но теперь снова почуяли запах добычи. После моей отповеди большому товарищу из Москвы оба сидели как воду опущенные, а теперь вскинулись злобно и, пожалуй, даже радостно смотрели на меня. В их взглядах ясно читалась мысль «А теперь что скажешь, сосунок?» — Ладно, Колька, ты сам напросился. — Дайте мне минутку, товарищи, — сказал я, подошел к сейфу управления и, подобрав из связки нужный ключ, открыл его. Через несколько секунд у меня в руках оказался грязный мешочек, из которого я под взглядами всех собравшихся молча высыпал на стол награбленное. Обручальные кольца, зубные коронки, золотые часы и даже один перстень с эсэсовскими рунами и свастикой. Вы меня простите, товарищ старший лейтенант, но у меня большие сомнения, что в семье товарища Сидорова фамильным золотой являются зубные коронки и это. Я взял немецкий перстень и передал его Ждановой. Как это понимать, товарищ Филатов? — ошарашенно спросила она. — Очень просто. Вчера Сидоров действительно попал под колеса моего служебного газика. Он бежал по обочине, и Андрей его не заметил, объезжая ямы. Вы сами знаете, что дороги в нашем районе так можно назвать весьма условно. Да и дело было ночью под проливным дождем. Так что это случилось, да. Да мы его не грабили, Сидоров нашел это золото недалеко от колхоза. Война кончилась всего двадцать пять лет назад, и наши леса до сих пор хранят память о ней. «Товарищ старший лейтенант», — начала Жданова после долгой многозначительной паузы, «а ведь этот Сидоров преступник. Он не только хотел присвоить свою находку, но еще и оклеветал товарища Филатова». Дача ложных показаний, так, по-моему, это называется. Разберемся, товарищ секретарь райкома партии, пообещал Огурцов. Разберитесь, товарищ участковый, разберитесь, кивнул я. Если вам нужны мои показания или показания моего водителя, то мы в полном вашем распоряжении. Конечно, товарищ председатель, конечно. Хорошо, если мы с этим закончили, то вернемся к более важным делам, «Например, что там с новым ветеринаром?» — сменил я тему. «Или у вас, товарищи, остались еще ко мне вопросы?» Вопросов больше не последовало. Мои доводы показались всем более чем убедительными. И Светлана мне ответила. «Есть одна кандидатура для вас, товарищ председатель. Мария Никаноровна Лукина. Уроженка нашего районного центра. Молодой специалист. В прошлом году закончила институт» опыта у нее конечно считайте и нет да и с руководством по месту распределения она не сработалась но других ветеринаров мы вам так срочно не найдем вот как практически словами иосиф виссарионовича ну ладно что есть то есть вскоре ответственные товарищи засобирались во свояси огурцову надо было возвращаться и трясти сидорова Остальных ждал район. Я же, пользуясь случаем, задержал нашего секретаря райкома с товарищем Громовым и передал им заявку на дополнительные корма. Хорошо, что Горбаков по моему требованию составил две бумаги. В одной запросил прям самый минимум, а во второй мы развернулись вовсю. Вот последнюю я и пустил в дело». Гости после моей отповеди находились в настоящей прострации и проглотили нашу наглость. Ну и хорошо. А то это сейчас они податливы. Что там дальше будет, непонятно. Жданова сказала, что завтра она снова поедет по колхозам и привезет нам нового ветеринара. То, что у этой Лукиной опыта нет, меня, конечно, смущало. Но что делать? В отсутствии гербовой бумаги придется писать, на туалетный. Ульянова, Калужская область, весна 1969 года, последние выходные перед госэкзаменами в Московской ветеринарной академии. Машенька, что случилось? спросила Антонина Лукина свою дочь. Она впервые видела Машу в таком состоянии. Было видно, что девушка долго плакала, и зелёные глаза покраснели. А руки дрожали. «Мама!» — дрожащим голосом ответила девушка. «Он! Он!» Вскоре Антонина выяснила, что председатель государственной комиссии прямым текстом заявил ее дочери, что именно та должна сделать, чтобы получить высший балл. А за ним и хорошее распределение. В честь дочери она послала этого старого лысого козла по известному адресу. Правда, потом девушка пришла в ужас от своего поступка и вместо подготовки приехала домой искать поддержки у матери. — Ничего, ничего, доченька, — утешала Антонина дочь за вечерним чаем. — Ты молодец. Пусть будет так, как будет. А что до работы, так она везде одинаковая. Ты у меня умница, справишься. Успокоившись, Маша уехала в Москву, где получила тройку. В итоге она получила направление на работу в Брянскую область, в один из отстающих совхозов. Сначала все шло нормально, а потом на молодую красивую женщину положил глаз тамошний директор, женатый мужчина в возрасте. И непристойное предложение повторилось. Маша снова решила не поступаться принципами и буквально сбежала из совхоза на первой же попутке. Не помня себя, девушка добралась до дома, а потом отребев свое пошла в местный райком вот товарищ председатель познакомьтесь представила жданова свою спутницу ваш новый ветеринар лукина мария никаноровна мария никаноровна это александр александрович филатов приятно познакомиться товарищ председатель буквально пропела девушка Я же стоял как дурак и не знал, что сказать. Ее зеленые, бездонные глаза были такими, что в них можно было утонуть.